Матушка Буревей все еще стояла, глядя в расползающуюся безумную паутину трещин, когда вбежала нянюшка Ягг. — Эсме, Буревей, что ты наделала? Это ведь дурная примета. Когда... Эсме... — Она... — Она... — Что с тобой? Матушка Буревей зажмурилась на мгновение, а потом замотала головой, будто желая вытрясти из нее невообразимую мысль. Что? Ты побелела, как мел. Я никогда тебя такой бледной не видела. Матушка медленно вытащила осколок зеркала из шляпы. Ну, что так повернулась, а зеркало и треснуло. Пробормотала она. Нянечка посмотрела на руку матушки Буревей. Рука кровоточила. Затем она взглянула матушки Буревей в лицо и решила не признаваться, что смотрела на матушкину руку. «Может, это знак?» — сказала она, нащупывая безопасную тему. «Когда кто-то умирает, такое часто случается. То картина со стены упадет, то шкаф свалится с лестницы и тому подобное». Никогда не верила в приметы. Они... «А что ты имела в виду насчет шкафа, который свалился с лестницы?» — спросила матушка, тяжело дыша. «Если бы матушка Буревей не славилась на всю округу своей непробиваемостью, Всяк мог бы подумать, что она только что пережила величайшее в своей жизни потрясение и теперь отчаянно желает оттянуться в бытовой перебранке. — Так оно и было, когда скончалась моя двоюродная бабка Софи, — ответила нянюшка Яг. — Не прошло и трех дней, четырех часов, и ровно шести минут после ее смерти, как с лестницы свалился ее любимый шкаф. Наши Даррон с Джейсоном хотели его чуток за угол передвинуть. А он возьми, да и выскользни. Ну, я все равно не собиралась оставлять его тетке Агате, потому что та навещала мать только раз в год на Хрущество, А ведь именно я ухаживала за Сафией до самого конца. Матушка, безотчетно нащупывая чайные чашки, позволила себе с головой погрузиться в знакомую, умиротворяющую летанию семейной вражды нянюшки Ягга. Семейство Яггов славилась своей обширностью. На самом деле не только обширностью, но и удлиненностью, вытянутостью и неуемностью. Нормальный лист бумаги ни за что не смог бы вместить фамильное древо яггов, которое больше напоминало мангровые заросли. И на каждой ветве пышно зеленела затаенная и затяжная вендетта против всех прочих ветвей, основанная на таких хорошо зарекомендовавших себя причинах, как... Что ихний Кевин сказал про нашего Стена на свадьбе, кузин, иди? Или кто заграбастал столовое серебро, которое тетушка М. обещала оставить нашей Дурин Дорин после того, как умрет, хотелось бы знать, Если вы не против, благодарю покорно? Нянюшка Яг, будучи полновластным матриархом, в равной степени подбадривала всех участников конфликта, дабы никого не ущемить. Это было, можно сказать, занятие, максимально приближенное к хобби. Раз при внутри одного единственного семейства яггов с лихвой хватило бы среднестатистическим горцам на целое столетие. Временами какой-нибудь непосвященный, посторонний, с дуру осмеливался сунться в эту вражду и высказывал нелицеприятные замечания в адрес одного ягга в присутствии другого ягга. И вот тогда на чужака ополчался каждый отдельно взятый ягга. Все семейство объединялось, словно детали хорошо смазанного, отливающего стальной синдюл отлаженного механизма, призванного мгновенно и безжалостно уничтожить нахального пришлеца. Жители овцепиков считали внутрисемейную вражду яггов благословением. Страшно даже представить, что они могли бы обратить всю чудовищную, неукротимую энергию против внешнего мира. К счастью, ягг всегда враждует исключительно с другим яггом, Это у них фамильная черта. Каждая странная семья странна по-своему, если задуматься. — Ясмея, у тебя все хорошо. — Что? — Чашки у тебя дребезжат, как сумасшедшие. Вон и чай по всему под нос расплескался. Матушка безучастно взглянула на беспорядок и попыталась собраться, насколько хватило сил. — Я не виновата, что эти паскудные чашки такие мелкие. Пробормотала она. Открылась дверь. «Доброе утро, Маград!» — прибавила матушка, не оборачиваясь. «Ты зачем пришла?» Было нечто особенное в том, как скрипнули петли. Маград даже дверь открывала. Виновата. Младшая ведьма бесшумно проскользнула в комнату. Лицо у нее горело, руки прятались за спиной. «А мы тут заскочили перебрать вещи дезидераты. Это наш долг перед сестрой-ведьмой». Громко объявила матушка Буревей. И мы вовсе не ищем ее волшебную палочку, брякнула нянюшка. Гита Яг. Нянюшка мигом изобразила раскаяние и повесила голову. Прости, смы. Маграт вытянул руки перед собой. Ты ее нашла? воскликнул нянюшка. Нет, пролепетала Маград, не смея взглянуть матушке в глаза. Дезидерато отдала ее мне. Тишина потрескивала и гудела. — Она отдала ее тебе? — переспросила матушка-буревей. — да. Матушка и нянюшка переглянулись. — Ну, — протянула нянюшка, — она ведь знала тебя, не так ли? — поднажала матушка, обращаясь к Маград. Я довольно часто к ней заходила, чтобы полистать книги, — призналась Маград. А еще, еще она любила готовить иностранную еду. Тут никто по всей округе не стал бы ее есть, так что я приходила составить ей компанию. — Ага, подлизывалась, — рявкнула матушка. — я никогда не думал, что она оставит мне палочку. Правда, никогда. — Видать, тут ошибочка вышла, — мягко сказала нянюшка Яг. А она, вероятно, хотела отдать ее одной из нас. — Верно, и так оно и будет, — подхватила матушка. — Она знала, что ты хорошо справляешься со всякими поручениями и прочим. Давай-ка поглядим на нее. Она протянула руку. Маград стиснула палочку, что было сил. — Она дала ее мне, — пискнула она. — Она под конец определенно выжила из ума, — сказала матушка. — Она дала ей мне. — Быть феей крестной, ужасная ответственность, — заметила нянюшка. — Надо быть находчивой, гибкой, тактичной. И уметь справляться с запутанными сердечными делами и всякими непонятными вещами. дезидера хорошо это знала. — Да, но она дала ее мне. — Маград Чеснок. — Как старшая ведьма, я приказываю тебе отдать мне палочку, — велела матушка. — От них? одни неприятности. — Постой, постой, — вмешалась нянюшка. — Это как-то уже слишком. — Нет, — ответила Маград. — К тому же ты вовсе не старшая ведьма, — сказал нянюшка. — Мамаша Дисмос постарше тебя будет. — Заткнись. Все равно у нее клепки не хватает, — огрызнулась матушка. — Ты не можешь мне приказывать. Ведьмы не признают иерархии, сказала Маград. — Что за распущенность? Маград чесного-ка. И вовсе нет, — возразила нянюшка, пытаясь сохранить хрупкий мир. — распущенность — это когда ходишь без Исподнего. Она умолкла. Обе старые ведьмы увидели, как листок бумаги выпал из рукава Маград и зигзагами запорхал над полом. Матушка коршуном налетела на него и сжала в руке. «Ага — Ага! — торжествующе воскликнула она. — Поглядим-ка... — Что на самом деле? — сказала дезидерата. Губы ее шевелились, пока она читала письмо. Тем временем Маград пыталась получше сгруппироваться. На лице матушки заиграли желваки. Затем она, не моргнув и глазом, скомкала письмо. — Как я и думала, — сказала матушка. — Дезидерата пишут, что мы должны во всем помогать Маград, поскольку она молода и все такое. — Правда, Маград? Маград глянула матушке в лицо. — Ты можешь бросить ей вызов, — подумала она. — В письме все сказано предельно ясно. Ну, во всяком случае, то, что касалось старых ведьм. И ты можешь заставить ее прочесть это вслух. Ясно, как белый день. Неужели ты всю жизнь хочешь просидеть в третьих ведьмах? А затем пламя неповиновения, такое непривычное и жаркое, угасло. — Да, — понура ответила Маград. — Что-то в этом роде. Там сказано, что мы должны отправиться куда-то и помочь кому-то выйти замуж за принца, сказала матушка. «В женову, — В жену, уточнил Маград. — Я почитала о ней в книгах у дезидераты, и мы должны проследить, чтобы девушка не вышла замуж за принца. — Чтобы фея крестная помешала девушке выйти замуж за принца? — поразилась нянюшка. — то тоже как-то... — Шиворот на выворот. — Во всяком случае, подобное желание не так уж трудно исполнить, — сказала матушка. — Миллионы девиц не выходят замуж за принца. Маград предприняла еще одну попытку. — Жену, вы очень далеко отсюда. — Да уж надеюсь, что далеко, — сказала матушка Буревей. — Не хватало еще, чтобы чужедальние страны находились у нас под боком. — Я о том, что странствия будут долгими, — — жалко трепыхалась Маград. — А вы уже не так молоды, как прежде. Наступила долгая, густая тишина. — Отправляемся завтра, — твердо объявила матушка Буревей. — Послушайте, — взмолилась Маград, — почему я не могу поехать одна? — Потому что ты неопытная фея крестная, — ответила матушка Буревей. Это было уже слишком даже для всепрощающей Маград. — Я так же неопытна, как и вы. — Твоя правда, — уступила матушка. — Но дело-то вот в чем. — Вот в чем дело. А дело в том, что мы неопытны гораздо дольше, чем ты. — У нас огромный опыт в неопытности, — радостно поддакнула нянюшка Яг. — Что очень ценится во все времена, — сказала матушка. У матушки Буревей было одно единственное маленькое, испещренное крапинками зеркальце. Вернувшись домой, она закопала его в дальнем конце сада. — Вот так-то, — сказала она. — Попробуй-ка теперь пошпионить за мной.